Глава вторая. Первым свидетелем, которого в этот день вызвал обвинитель, был окружной шериф Арт Моран. Утром 16 сентября, в тот день, когда погиб Карл Хайне, шериф сидел в кабинете и занимался описью имущества, попросив новую стенографистку суда миссис Эленор Доукс, теперь чопорно восседавшую пониже скамейки судьи и молча с непреклонным видом, записывавшую все сказанное, помочь в этом ежегодном мероприятии, которое возлагали на него окружные власти. Когда Абель Мартинсон, помощник шерифа, доложил по недавно приобретенной рации о том, что рыболовное судно Карла Хайна Юзен Мари замечено дрейфующим в заливе Белые пески, шериф и миссис Доугс удивленно переглянулись. Абель доложил что сеть вытравлена до конца и тянется за судном, — пояснил Арт. Ну и я, что называется, сразу же заподозрил неладное. — Судно двигалось? — спросил Элвин Хукс, обвинитель. Одной ногой он опирался на возвышение, где находился свидетель, как будто они с Артом беседовали в парке у скамейки. — Так сказал Абель. — И сигнальные огни горели. «Да, именно так». «Что, прямо днем?» Абель связался со мной утром, кажется, в половине десятого. «Поправьте меня, если я ошибаюсь», — сказал Элвин Хукс. «По закону, к девяти часам жаберные сети должны быть уже выбраны, так?» «Так», — подтвердил шериф, — «к девяти». Обвинитель Щегольский по-военному крутанулся, — и, заложив руки за спину, совершил небольшой круг по вощенному полу зала. «И что же вы предприняли?» — спросил он. Сказал Абелю, чтобы он оставался на месте, там, где стоит, что заеду за ним на катере. «Вы не связались с береговой охраной?» Решил повременить, хотел для начала сам взглянуть. Обвинитель кивнул. «Это входит в ваши полномочия?» «Предварительный осмотр», — ответил Арт, — считаю свои действия правомочными. Обвинитель снова кивнул и бросил взгляд на присяжных. Ему понравился ответ шерифа. Свидетель представал перед судом человеком высоких моральных качеств и добросовестным, а это было очень важно. «Пожалуйста, расскажите суду обо всем, что вам известно», — попросил он шерифа. «Что произошло в день 16 сентября?» Шериф, глянув на обвинителя, мгновение колебался. Ему вообще свойственно было нервничать по всяким пустякам. Как-то само собой вышло, что он избрал профессию шерифа. Хотя у него никогда не возникало такого желания, все же к своему изумлению он им стал. В темно-коричневой униформе с черным галстуком и в начищенных ботинках Он чувствовал себя явно не в своей тарелке, ему было неудобно, он как будто вырядился на маскарад. Он был худощавого телосложения и особого впечатления не производил. Обычно он не расставался с жевательной резинкой Джуси Фрут, хотя сейчас и не жевал, по большей части из уважения к американскому правосудию, которому всецело доверял, невзирая на отдельные недостатки этой системы. К пятидесяти он порядком облысел, а впалый, как будто от недоедания живот, теперь, похоже, совсем высох. Волнуясь перед выступлением в суде, Арт всю ночь пролежал без сна. Вспоминая последовательность событий, он закрыл глаза, как будто видел сон. Утром, шестнадцатого сентября, они с помощником сели на катер и направились к заливу Белые пески. Три часа назад в половине седьмого начался прилив, и вода неуклонно пребывала. Она покрылась глазурью солнечного света, уже приятно гревшего спину. Ночью остров заволокло туманом, плотным, как вата. К утру неподвижно висевшие ядовитые испарения белесого цвета мягко разошлись, как по швам, и туман стал похож на широкие волны, зависшие над морем. Катер, направляясь к сьюзен мари вспенивал воду. Вокруг плавали последние клочки тумана, испарявшегося при свете дня. Абель, держа одну руку на рычаге мотора, а другую на колени, рассказал Арту, что рыбак Спорт-Дженсен Эрик сюверсен Эрик-младший, проходил мимо Сьюзен-Марии, дрейфующей от южной стороны мыса Белые пески, с вытравленной сетью. эрику что на борту никого нет. Уже давно рассвело, а ходовые огни все горели. Абель доехал до мыса и, пройдя на самый край пирса, посмотрел в бинокль. Действительно, Сьюзен-Мари унесло приливной волной далеко в залив. Тогда-то Абель и связался с ним по рации. Через четверть часа они встали борт к борту с дрейфующим судном, и Абель заглушил мотор. Волны не было, И они легко поднялись на борт. Арт выбросил кранцы, и вдвоем с Абелем они закрепили причальные концы, надежно обмотав их вокруг стопоров на передней палубе. «Да, все огни горят», — заметил Арт, ставя ногу на планшир. «Все до единого». «А Карла-то нет», — ответил Абель. «Похоже на то», — отозвался Арт. «Кувыркнулся за борт». — сказал Абель. — Нутром чую. Арт поморщился. — Да не торопись ты так. Будем надеяться, что нет. Он зашел за рубку и сощурился, глядя на ванты и опоры на концы стабилизаторов. Красные и белые огни на мачте горели все утро. Огни лова и лампочка на конце сети едва виднелись при свете дня. Пока Арт раздумывал над этим... Абель оттащил крышку трюма и позвал его. «Нашел что?» — спросил Арт. «Глянь!» — ответил Абель. Они согнулись над квадратным отверстием трюма. На них пахнуло рыбой. Абель поводил фонариком по куче снулой лежащей без движения рыбы. «Кижуч!» — определил Абель. «Десятков пять будет!» «Значит, успел-таки выбрать сеть!» — рассудил Арт. — Да уж. Бывало, что и в штиль рыбаки гибли, проваливались в незакрытые трюмы и проламывали черепа. Арт слышал о таких случаях. Он снова оглядел рыбу. — Как думаешь, во сколько он вчера вышел? — Не знаю. Может, в полпятого, в пять. — А куда мог направиться? — Мог вверх по северной отмели, — предположил Абель. — А мог и по судоходному каналу, или к мысу Эллиот. Там как раз была рыба». Но все это шерифу было и без того известно. Сан-Пьедро жил и дышал лососем. Места, где скрывались рыбные косяки, были постоянной темой для обсуждения. И все же произнесенное Абелем вслух возымело свое действие. В голове прояснилось. Размышляя, они еще немного поглядели в трюм. Куча неподвижной рыбы — Вызывало у Арта необъяснимое беспокойство. Он смотрел на нее и молчал. Затем поднялся с корточек, хрустнув суставами в коленях, и отвернулся от темного отверстия. «Давай поищем еще», — сказал он помощнику. «Давай», — откликнулся Абель. «Может, он в рубке? Ну, как с ним случилось, что?» Сьюзен Мари была тридцатифутовой шхуной с кормовой выборкой, обычным для сан пьедра судном с жаберной сетью. Рубка располагалась как раз посередине. Арт заглянул в рубку. Первое, что он заметил, посреди рубки на полу валялась жестяная кофейная кружка, опрокинутая набок. Справа от штурвала был электродвигатель. В рубке со стороны правого борта стояла небольшая койка, заправленная шерстяным одеялом. Абель провел по ней фонариком. Лампа над рулем горела, солнечные блики, проникавшие через окно, мерцали на стене. Такой образцовый порядок и звенящая тишина вызвали у Арта нехорошее предчувствие. Все оставалось неподвижным. Только сигнальный буй в кожухе, подвешенный на проволоке над Ноктоузом, покачивался в такт судну. Не было слышно ни звука... Лишь радио время от времени издавало приглушенный, как будто издалека треск. Арт, заметив это, начал настраивать радиосвязь. Он не знал, что еще можно сделать. Поиски зашли в тупик. «Плохи дела», — рассудил Абель. «Слушай, я тут вспомнил. Проверь спасательную шлюпку», — сказал Арт. Абель выглянул из рубки. «На месте!» Они переглянулись. Арт со вздохом присел на койку Карла Хайне. «Может, под палубу подлез?» — предположил Абель. «Вдруг какие-нибудь палатки с двигателем?» «Да я сижу над ним», — возразил Арт. «Как туда подлезешь? Там же места нет». «Значит, упал за борт», — рассудил Абель, качая головой. «Скорее всего», — ответил шериф. Шериф и помощник снова переглянулись. «Может, подобрал кто?» — предположил Абель. «Что-то случилось. Карл связался по радио и...» «Тогда бы судно не оставили», — перебил его Арт. «К тому же мы бы уже знали». «Плохи дела», — повторил Абель. Арт сунул в рот очередную пластинку жвачки. Ему так хотелось, чтобы на его месте оказался кто-нибудь другой. Карл нравился Арту. Он знал его семью, виделся с ними на воскресных службах. Рыбак происходил из рода, давно жившего на острове. Дед, баварец, расчистил под клубнику 30 акров превосходной земли в Центральной долине. Отец тоже занимался клубникой до самой смерти в 44-м, когда его хватил удар. Пока сын был на войне, мать Эд хайне продала все 30 акров семейству Юргенсенов. Все Хайне отличались с трудолюбием и вели жизнь тихую и спокойную. Многие на Сан-Пьедро относились к ним хорошо. Арт вспомнил, что Карл служил канониром на Кантоне, затонувшим во время вторжения на Окинаву. Он единственный из призванных с острова выжил и, вернувшись, занялся рыбным ловом. На море Русые волосы Карла приобрели рыжеватый оттенок, он был огромным, особенно в груди и плечах. Зимой, когда Карл выбирал рыбу из сетей, на нем была шерстяная шапка, связанная женой, и потрепанная шинель пехотинца. Он не рассиживался в таверне и не попивал кофе. Воскресным утром он сидел с женой и детьми на задней скамейке в лютеранской церкви, моргая в тусклом свете святилище. Огромные квадратные ладони держали книгу гимнов, а на лице отражалось спокойствие. Потом он возился со шхуной, в молчаливой сосредоточенности распутывая сеть или занимаясь ее починкой. Работал Карл в одиночку, с другими был вежлив, но несердечен. Как и все рыбаки на Сан-Пьедро, он практически не снимал резиновых сапог. Его жена тоже происходила из рода давно поселившегося на острове. Варигов, вспомнил Арт, ее отец не так давно умер. Вариги заготавливали сено, резали гонт, возделывали несколько акров корчеванной земли на коровьем мысе. Именем жены Карл назвал свое судно, а в 48-м построил большой каркасный дом к западу от Эмити-Харбор, куда хотел перевести и свою мать. Но так сыну не поехала. Поговаривали, что это она из гордости. Мать, полная, степенная женщина с легким немецким акцентом, жила в самом городке на главной улице, занимая второй этаж над магазином Лотти Обсвик, торговавшим одеждой. Каждое воскресенье сын звонил в ее дверь и сопровождал к себе на ужин. Арт видел, как они взбирались на старый холм, Этта одной рукой держала зонт, закрываясь от зимнего дождя, а другой придерживала отвороты грубого пальто. Карл шагал, сунув руки в карманы, натянув шерстяную шапку до самых бровей. — В общем-то, Карл Хайне был человеком неплохим, — решил про себя Арт. Смеялся редко, это да, и вид у него был суровый, как у матери. Но несчастным или чем-то недовольным он не казался. Смерть его тяжким грузом опустится на Сан-Пьедро, и мало кому захочется слишком уж задумываться об этом, ведь многие здесь зарабатывают на жизнь рыбным промыслом. Извечный страх перед морем, забываемый в суете повседневной островной жизни, снова поднимется в их душах. Ну что, выбираем сеть спросил абель заглянув в рубку как раз в это время судно сдвинулось с места пожалуй вздохнул арт только вот что давай медленно без спешки небось мощности не хватит заметил абель похоже часов шесть без подзарядки да еще и эти огни арт кивнул и повернул переключатель рядом с рулем двигатель запнулся и заработал вхолостую, громко стуча под палубой. Арт постепенно заглушил его. — Ну что? — сказал он. — Видал? — Да, ошибка вышла, — признался Абель. — Двигатель в полном порядке. Они вышли из рубки. Сначала Арт, потом Абель. Сьюзен Мари сменила курс, дав небольшой крен правым бортом. Толчок двигателя встряхнул судно, И Арт, проходя через корму, споткнулся и едва успел схватиться за пиллерс, оцарапав руку у большого пальца. Абель в это время смотрел вперед. Арт поднялся, оперся для равновесия ногой о планшир и глянул на воду. День разгорался. Водная гладь теперь отливалась серебром. Вокруг не было ни души, лишь вдоль заросшей деревьями береговой линии На расстоянии в четверть мили плыла байдарка, на веслах которой сидели дети в спасательных жилетах. «Вот кто чист и невинен», — подумалось арту «Хорошо, что курс изменился», — заметил он помощнику. «Придется повозиться, пока втащим сеть». «Я готов. Ты только дай знать», — отозвался Абель. У Арта мелькнула мысль, что неплохо бы помощника насчет кое-чего просветить. Абель, парень двадцати лет, был сыном каменщика из Анакортеса, и видеть утопленников, попавших в сеть, ему еще не приходилось. Арт видел их дважды. И в штиль рыбаки, бывает, оказываются за бортом, зацепившись за сеть. Тут нет ничего необычного. Арт, как шериф, знал об этом. Он знал, что значит выбрать сеть, но знал также и то, что Абель ни о чем подобном не догадывается. Арт поставил ногу поверх рычага и глянул на Абеля. — Ты давай туда, с Лотлинем, — спокойно распорядился он. — Я включу на самую малую. Может, придется помочь вручную, так что будь наготове. Абель кивнул. Арт, нажав ногой на рычаг, включил лебедку. Сеть задрожала, натянулась, и барабан потащил ее, преодолевая сопротивление воды, завывая в разные тональности то выше, то ниже. Шериф и помощник стояли по обе стороны Роульса планшира. Арт упирался ногой в рычаг, Абель смотрел на паутину сети, медленно поднимавшийся к барабану. Вытравленный на 10 ярдов, Трос запрыгал в полосе бурлящей белой воды. Судно еще сносило приливом, но, подгоняемое дуновениями южного бриза, оно плавно вошло в гавань. Шериф с помощником уже выбрали из сети две дюжины лосося, три случайно попавшие ветки, двух катранов, кольцо из длинных закрученных спиралью бурых водорослей и несколько спутанных в клубок медуз. когда наконец мелькнуло лицо Карла Хайне. На мгновение Арт подумал было, в отчаянии понадеялся, что оно ему привиделось, в море часто видятся миражи. Но сеть поднималась, и лицо Карла открылось целиком с заросшей бородой шеей. Оно было повернуто вверх, и с волос серебристыми нитями сбегала вода. Не оставалось никаких сомнений в том, что это лицо Карла с открытым ртом. Арт сильнее надавил на рычаг, тело поднялось на поверхность целиком. Карл зацепился за сеть пряжкой прорезиненной робы, под прилипшей к груди и плечам футболкой перетекали пузыри морской воды. Он тяжело повис на сети ногами в воде, рядом бился застрявший в ячейках лосось. Кожа на ключицах, как раз там, куда не достала волна блестела, приобретя холодный оттенок розового, Карла будто ошпарила в море кипятком. Абель перегнулся через борт кормы. Его вывернуло, он откашлялся, его снова вывернуло, на этот раз сильнее. — Ну все, все, Абель, — сказал ему Арт. — Давай, возьми себя в руки. Абель не ответил, вытирая рот платком. Тяжело дыша, он долго сплевывал в воду. Потом, опустив голову, стукнул кулаком по борту. «Матерь Божья!» «Я стану поднимать потихоньку», — ответил Арт, — «а ты держи его голову подальше от кормы». «Да возьми же себя в руки, Абель! И смотри за головой!» Но в конце концов пришлось поднять лот линь и затянуть Карла в сеть целиком. Он как будто оказался в гамаке. Так они и подняли тело. Абель тащил сеть с помощью Роульса. Арт осторожно жал на рычаг, искоса поглядывая за борт, зажав жвачку между зубов. Вместе они положили Карла на корме. В холодной соленой воде он быстро окоченел правая нога не снималась с левой, руки, сцепленные на плечах, не размыкались, а пальцы так и остались скрюченными. Рот был открытым, глаза тоже распахнуты, но зрачков не было видно, глаза закатились и теперь смотрели утопленнику в череп. Сосуды лопнули, и глазной белок покраснел. Абель таращился на утопленника». Арт чувствовал, что ведет себя совсем не так, как подобает шерифу. Вместе с помощником, совсем еще мальчишкой, он стоял и думал о том, о чем думает человек при виде такого зрелища — об уродливой неотвратимости смерти. Повисла неуместная в такой момент тишина. Арт сознавал, что своими действиями должен подать помощнику пример, но они стояли и молча смотрели на труп. «Головой стукнулся», — прошептал Абель, показывая на рану среди светлых волос Карла Хайне. Арт ее и не заметил. Вылетел за борт и стукнулся о планшир. И в самом деле, как раз над левым ухом, череп оказался пробит и виднелась дыра. Арт отвернулся.